Глава двадцать восьмая. Она моя девушка. Оборачиваюсь и вижу незнакомую мне девушку. «Вы кто?» – спрашиваю. «Ты врачи дочка?» Она внимательно сканирует меня. «Выйдите из комнаты», – прошу я, оглядываясь на дверь. «Да не усмехается она. «Мама, и там!» «Где?» – испуганно смотрю на нее. «Все-таки пришел. Вот дурак, поймают же!» Я уже жалею, что предупредила Шуру. Оказывается, не хочу, чтобы Мишке досталось. Блин. Там внизу, продолжает девчонка. Выйдешь? Ждет он. Говорит, не уйду, пока ты не спустишься. Бросаю вещи и киваю. И иду за девушкой. Мы спускаемся на первый этаж, но идем не к главному ходу. Он там. Девушка замечает мое недоумение и показывает на дверь в конце коридора. И опять я ничуть не сомневаюсь. Ведь наверняка Мишка пришел какими-то скрытыми путями. Блин, ну какой она! Зачем и себя, и меня подставляет? Мы, между тем, заходим за угол дома, и я вижу еще двух девушек. Миши там нет. Оборачиваюсь и понимаю, что девушка, которая позвала меня, встала в проходе, отрезая мне путь. — Ты овца дала уже, мамаю! Ко мне подступает одна из девушек, уперев руки в бока. Я ничего не отвечаю. Мой взгляд мечется по лицам незнакомок. Отвали от него, поняла? Она уже совсем близко и чуть ли не плюет мне в лицо. Я опять решаю промолчать и уйти. Разворачиваюсь и успеваю сделать лишь шаг, как чувствую, достаточно грубый захват на руке. Поворачиваю голову и в этот момент ощущаю и толчок в плечо, сильный потому что я спотыкаюсь обо что-то и падаю на землю. «Ты, овца, куда рванула?» склоняется надо мной та, которая толкнула меня. «С тобой разговаривают или с кем? Овца тупая!» «Прекратите немедленно!» пытаюсь говорить четко, без истерики, и встать хочу. Но сзади кто-то давит мне на плечо и заставляет сидеть. «Мама и мой парень, поняла?» Как змея шипит девушка. Выебать тебе, может, чтобы поняла. Ир, давай без этого, а, просит ее другая и оглядывается. И так, блять, проблемы будут. У нее мамка врачиха. Я думаю, она поняла. Все, пошли, а? Ни хера она не поняла, орет та, которую Иры назвали. Смотри, как улыбится! Да я ей не думаю улыбаться. Какие улыбки? Может. «Фейс ей подправить, а?» — усмехается девушка. «Мне удается встать, оттолкнув от себя держащую меня третью нападавшую. Чего? Давай в бою решим, чей мамай будет!» И она выставляет вперед кулак. «Ир, ты спятила!» — бросается к ней другая. «У них же соревнования на днях! Если она сольет, что из-за нас не может выступать, всем кабзда будет!» «Я не собираюсь с вами драться!» Спокойно произношу я, тем более из-за парня. Раз он твой парень, чего тогда ко мне ходит? Усмехаюсь. Это, пожалуй, моя ошибка, потому что Ираж подскакивает и бросается на меня, хватает меня за волосы. Я пытаюсь отбиться, и мы вместе падаем на землю. «Ирка! Ирка, блядь!» — орут ее подруги. Кто-то хватает меня за плечи и прижимает лопатками к земле. «Овца!» Девушка садится на меня и замахивается. Я дергаю руками, пытаясь защититься. Вижу, как пальцы Иры сжимаются в кулак и зажмуриваюсь, чувствуя влагу в уголках глаз. «Какого?» Раздается вдруг рядом знакомый голос. Распахиваю глаза и вижу Мишку, который оттаскивает с меня Иру, сажает ее на землю и возвращается ко мне. Протягивает руку и помогает сесть. Быстро осматривает возволнованным взглядом и поворачивается к троице у стены. Делает к ним шаг, и они как будто сжимаются. «Какого я спрашиваю?» — рычит Миша, надвигаясь на девушек. «Мама, и ты!» — лепечет та, что сидела на мне. «Ты не поняла, что ли? Я тебе все сказал. Вам проблемы нужны? Какого хера вы ее трогаете?» «У нас свои разборки, не лезь!» – выступает к нему Ира. «Пойдем, я все тебе расскажу!» – и виснет у него на шее. Но Миша стряхивает ее руки с себя и легонько отталкивает. «Еще раз!» – окидывает их взглядом и произносит таким голосом, что воздух накаляется. «Хоть кто-то! Хоть пальцем!» От чего это ты ее защищаешь? Она сама виновата. Она моя девушка, выпаливает он. Я замираю в попытке встать. Ясно. Кто еще хоть подумает ее обидеть, будет иметь дело со мной. Ясно? Ясно, блять? Две девушки быстро-быстро кивают, но и раскладывает на груди руки и молчит. Я предупредил, жестко говорит Миша. «Вылетите из училища! Гарантирую!» Разворачивается, идет ко мне. Я смотрю на его хмурое лицо. Он сейчас еще более красив. Такая мужская красота. Брови сведены, на переносице морщинка, губы сжаты в тонкую нить. Не могу отвести от него взгляда. Так и смотрю, как он подходит ко мне, молча поднимает и, не говоря ни слова, подхватывает меня на руки и несет. Но не в общагу, а вообще в другую сторону.